Глава 57. Ашраф, Ирак, Гибельштадт, Германия Фатима сказал Рашиду подождать на улице, пока она переоденется. Ее единственной одеждой, кроме военной формы, была черная юбка и белая блузка, которые были на ней, когда она покинула афинскую лечебницу. Черные колготки и черные лодочки. Одежда, которую носят падшие американки, чтобы возбуждать мужчин. Она разгладила свою оливково-серую униформу и повесила в гардероб. Ей не терпелось надеть ее снова после этой миссии. План А. Если они перехватят язву до того, как Алексей заберет ее в Кенте, в Огайо, тогда Мег примут предложение Пентагона. Если язва уже у Алексия, тогда план Б войти в контакт со спящими ячейками 17-Н и осуществить операцию «Зубы дракона». В отличие от генерала Хасан, она не доверяла полковнику Рашиду Амару. Она не очень полагалась на предложение Пентагона обеспечить защиту Маджахеддина Халк после вторжения США в Ирак. Не только потому, что Рашид был суннитом, но и потому, что она не верила западным капиталистам и политикам. Шестеренки Америки смазывала ближневосточная нефть, и нефтяные бароны придадут кого угодно, только бы эти шестеренки не начали скрипеть. Она открыла сундук и достала из-под запасного одеяла металлическую коробку. Под россыпью медалей лежала пудреница. Она засунула ее к себе в сумочку. Рашид был прямой связью Мек с Пентагоном. Она могла бы уничтожить эту связь, воспользовавшись мышьяком. Она вышла на улицу и, увидев его сидящим за рулем, села в машину с другой стороны, как можно дальше от него. На сторожевом посту он остановился и предъявил охране свой пропуск. — Вы въехали в ашраф один. Кто эта женщина? Старший офицер Мег, переодетая для миссии под прикрытием. Охрана отдала честь и потянула за рычаг. Ворота открылись. «Спасибо, что не назвали мое имя», — сказала она, когда они миновали пост охраны. Он ответил, глядя прямо перед собой. «Лишнее любопытство ни к чему. Я оценю вашу осмотрительность». Он вынул из кармана пачку сигарет, предложил ей, но она покачала головой. Он прикурил от золотой зажигалки и глубоко затянулся. «Эти штуки убивают людей», — сказала она. «Как и сибирская язва». Она остолбенела. — Вы знаете про наше оружие? Я разгадал вторую загадку. Катрен что из пророчеств Тедеску? — Не верю. Там все так зашифровано. Я все расшифровал. Слушайте. Семена медленной смерти в наших норах мы покараем крестоносцев. иншалла Святые воины теперь наши товарищи. О да, мы разнесем заразу стригалей по городам. Святые войны» — это маджахидина Халк, заключающая союз с товарищами-марксистами из 17Н. «Семена медленной смерти в норах» — это биологическое оружие в тоннелях МЕГ, которое будет использовано не против Ирана, а чтобы наказать американских христиан. А как вы догадались, что это сибирская язва?» Стреголи овец и сортировщики шерсти часто контактируют с естественным возбудителем язвы от перхоти, так что им приходится делать прививку. Сибирскую язву нередко называют «заразой стриголей. «А он умен», — подумала Фатима, — «и притом не выпячивает свое «я». Вам это было легко, потому что вы прятались среди нас, как говорится, на видном месте». Он пожал плечами. Я же сказал, это было несложно. А ваши люди с таким же успехом расшифровали первые и третьи Катрены? Где и как? Часть где? Три города, но не конкретную цель в третьем. Последняя загадка пророчества, как? Это, как выразился Уинстон Черчилль, загадка, завернутая в тайну внутри головоломки. Ей становилось все сложнее испытывать к нему презрение. Он был не только хорош собой, но и образован. Ей не хотелось этого признавать, но он пробуждал в ней давно дремавшее женское чувство. Она решила сидеть молча, чтобы не выдать охватившего ее волнения. Выглянув в окно, она оторопела. — Это же курдская территория. Зачем мы здесь? Если пешмерга нас поймают, нам конец. — Расслабьтесь, — сказал он. — Они теперь дружат с Америкой. Курдистан, Иран и Израиль — единственные нации на Ближнем Востоке, которые активно используют женщин-солдат. Если Пентагон убедит Госдепартамент удалить МЕК из списка террористов, курды станут и вашими союзниками. Иншаллах, да, на все воле Божья. Когда они подъехали к короткой взлетно-посадочной полосе, Фатима увидела небольшой реактивный самолет, — Вот так вы вывезли Ревен? — Об этом я говорить не могу. К машине приблизились двое мужчин в масках. — Не пугайтесь, когда они наденут на вас капюшон, — сказал он. Они надели на нее капюшон, и ей это не понравилось. — Вы мне волосы спутаете, — раздался смех из-под масок. — У нас нет на борту парикмахера, но, если хотите, я заплету вам косы. Амар помог ей выйти из джипа. Она отстранила его руку. «Не трогайте меня». «Окей, тогда не жалуйтесь, если упадете». Она застыла в нерешительности, а потом взяла его за руку. «Простите, в нашей культуре укоренилась неприязнь к прикосновениям незнакомых мужчин. Он не только взял ее за руку, но и приобнял ее за талию. Когда он помогал ей подняться в самолет, его рука надавила ей на грудь. Она решила что не стоит устраивать сцену. Должно быть, американки давно привыкли к такому. Как бы с ними ни обращались, они этого заслуживают. Дверца захлопнулась. Рашид снял мешок с Фатимой. «Желаете сесть в окошко?» «Предпочитаю у прохода». Она позволила ему проскользнуть первым, чтобы он не обтирался об ее ноги. Затем она села, сжимая колени. Он взглянул на ее ноги и сказал... «Помните, я мусульманин. Я ни за что вас не обижу. Как я понимаю, мужчины-сунниты, в отличие от шиитов, не очень-то считаются с чувствами женщины. Они почти как американцы считают женщин личной собственностью, пригодной только для секса и рождения детей». Он улыбнулся. «Что ж, учитывая мое двойное гражданство, американо-иранское, я должен быть двойным сексуальным деспотом». Его насмешливая манера забавляла ее. Он был не только хорош собой, он был еще и мусульманином. — Так кому же вы верны? — Обоим. И стране, и зову плоти. А вы? Она почувствовала жар в щеках. Рев самолетных двигателей избавил ее от необходимости что-то говорить. Самолета разгонялся по взлетной полосе. Затем взмыл воздух. Колеса убрались в корпус. Она расслабила ноги. Развела колени и встревожилась. «Это ее подсознание?» «Надо перевести разговор на другую тему». «Вы родились в Соединенных Штатах?» «Мои родители эмигрировали из Ирана после того, как ваши студенты атаковали американское посольство. Моя мать родила меня в Нью-Йорке. Отсюда двойное гражданство. Официально. И все же, как бы мне ни претило мое двойственное положение, Я считаю себя американским мусульманином. У меня тоже было американское гражданство. Мой муж был американским иранцем. Но поскольку в Маджахедине Халк не позволяют служить двум господам, мне пришлось развестись. Он тоже в Ашрафе, в мужских кадрах. Его мучила такая тоска из-за нашего вынужденного расставания, что он бросил меня. Поскольку он не мог вернуться в Иран, он поехал в Сирию и вступил в партию Бога. Фесбаллу? Он все еще с ними?» Она сжала челюсти. «Когда его батальон бомбил бараки американских пехотинцев в Бейруте, он погиб как мученик. Значит, он заслужил 72 девственницы на небесах. Он увидел, как она отвернулась. Простите мой глупый юмор, я вам сочувствую. А дети есть?» Ей стало трудно дышать. Не надо думать о дочери, не надо говорить о ней, глупо сожалеть о прошлом, но слова сами слетели с языка. Девочка, помимо развода, Мек потребовали отказаться от детей. Она с моими родителями в Америке. Сейчас она должна учиться в колледже. Я очень... Не надо меня жалеть. Я посвятила жизнь нашему вождю и общему делу. Чему посвящена ваша жизнь? — Я военный разведчик, как вы думаете? — Вы можете быть двойным агентом, устраивать ловушку для маджахедов и докладывать Саддаму. Он рассмеялся. — А еще я могу быть мусульманином, упавшим с луны, ожидающим затмения знаменующего прибытия двенадцатого имама, который восстановит халифат. — Вы все высмеиваете? — Только абсурд. Хватит разговоров, я устала. Мне надо поспать. — Ей снилась ее дочь. Нахит. Ее вдруг разбудил звук выдвигающегося шасси. Где мы? В воздушном пространстве Германии. Германии? Мы сядем на армейском аэродроме Гибельштадта, а оттуда полетим на c 5 galaxy в Штаты. И куда нас доставят? На армейский аэродром Хантер, около Саванны в Джорджии. Там я возьму в аренду машину, и мы проделаем долгий путь до Колумбуса в Агае. Утром мы поедем к Кентскому университету перехватывать сибирскую язву. А если Алексей Коста уже ее забрал, тогда мы найдем его и схватим. А если у нас не получится? Я уведомлю госбезопасность, и они объявят национальное чрезвычайное положение. А я успею купить одежду в Гибельштадте. Конечно. У вас будет время посетить военный магазин. Мы вылетаем в саванну в 7 утра. Как только прилетим, арендуем машину и двинемся на север. Военторг был завален одеждой для офицерских жен. Рашид сидел снаружи кабинок для примерки, где она надевала платья. Она выбрала четыре, кривясь от отвращения к американской моде. Однако, увидев себя в трюмо, в узком черном платье, она невольно залюбовалась собой. Она расплела свои черные косы, дав волосам свободно падать на плечи. Армейская служба сделала ее фигуру крепкой и подтянутой. Как же жаль, что ей нельзя будет взять эту одежду во шраф. Она вышла из кабинки в черном платье и на шпильках. Рашид смотрел на нее во все глаза — Даже его ноздри расширились. — Вы ослепительны, — сказал он, но тут же добавил. — Простите, я не должен говорить вам этого. Как она и ожидала, он ее вожделял. Она почувствовала, как колотится ее сердце. Когда он сказал, что они покинут Колумбус утром, чтобы ехать в Кент, это означало, что они проведут ночь в отеле. И в одной ли комнате? Впервые с тех пор, как она вступила в Маджахидина Халк, она испытала возмущение по отношению к своей предводительнице в изгнании, которая счастливо жила в Париже с мужем, заявляя при этом, что женщины в Ашрафе должны блюсти целомудре. Что ж, сейчас она была не в Ашрафе.